Глава 15. Теперь ему не спастись. Ночью Игорь вдруг проснулся, словно от толчка. Сначала он не мог понять, что его разбудило. Чуть-чуть приоткрыв глаза, Громов увидел, что Женя роется в его рюкзаке. Потом девочка что-то достала, зажала в кулачке, и оглянулась на Игоря. Решив, что он спит, негодяйка прошмыгнула куда-то за ближайшую палатку. Выждав пару минут, Игорь бесшумно вскочил и, пригнувшись, двинулся следом. Девочка прошла в конец станции, на тот пятачок, где обычно готовили еду. Сейчас ночью там было пусто. Все спали, кроме часовых на постах, да и те украдкой клевали носом. Но, оказывается, спали не все. Навстречу девушке шагнула тощая фигура в драном плаще. Рубец, пересекавший лицо, был заметен даже в полумраке. «Рваный», — понял Игорь. О «Очень интересно, что у них тут за свидание». Между тем Женя что-то протянула мужчине в горсти. «Хочешь этим откупиться?» Хрипло засмеялся рваный. «Не получится!» «Тогда чего тебе от меня надо?» Тоскливо спросила Женя. «Больше у нас ничего нет». «Надо? А с чего ты думаешь, что мне что-то надо?» Издевательски ответил тот. «Наоборот, мне кое-что не надо. И всем жителям этой станции тоже. Я не понимаю». «Просто я думаю, что скоро у нас всех из-за тебя начнутся большие неприятности. А неприятности нам ни к чему, ведь правда?» «Мы скоро уйдем отсюда», — быстро сказала Женя. «Хочешь, прямо утром?» Рваный покачал головой. «Проблемы могут начаться прежде, чем вы уйдете. Мне даже кажется, что они уже начинаются. По-моему, фашисты уже здесь, и они ищут тебя». Я думаю, надо решить проблему, пока не началась настоящая заварушка. Проще пожертвовать одним, чтобы не губить всю станцию. «Так чего ты хочешь?» — в отчаянии спросила Женя. «Иди и расскажи все коменданту. Скажи, что фашисты ищут именно тебя. Ты спасешь нас всех, а тебе все равно пропадать. Они тебя разыщут. И учти, если из-за тебя здесь начнется война...» «Тогда я тебя собственными руками прикончу и...» «А руки у тебя не коротки?» — спросил Игорь, потеряв терпение и выходя из тени. «Ах так!» — процедил рваный. Он сделал едва уловимое движение, и девочка даже вскрикнуть не успела. В следующий момент мужчина уже одной рукой прижимал Женю к себе, зажимая ей рот, а другую занес над ней». В этой руке сверкнул нож. Времени на раздумья не оставалось. Игорь метнулся, молниеносно перехватил руку с ножом и выкрутил, как его учили в разведшколе. Пальцы Рванова разжались, нож остался у Игоря. «Идиот, ты все испортишь! Щенок дурачил нас всех! Его надо убрать по-быстрому, а голову отослать в рейх, пока не случилась беда!» И Рваны, ослабив хватку, Потянулся за своим ножом На голых рефлексах Игорь сделал обманное движение Словно бы отшатнувшись А потом выпад, одновременно отталкивая от рваного Женю Издав утробный звук, мужчина рухнул на пол Под ним быстро стал растекаться темная лужа Все произошло в тишине Никто ничего не понял и никто из спящих вокруг не проснулся. Лишь человек с рубцом на лице плавал теперь в луже собственной крови. Игорь оглянулся. Ему послышался шорох поблизости. Но нет, на станции по-прежнему тихо. Никто не обратил внимания на странный звук. Он оторопело посмотрел на дело своих рук. Может, он поспешил? Может, надо было сначала поговорить? Но инстинктивно он понимал, другого выхода не было. Насколько он успел понять Рванова, разговоры с ним ни к чему бы не привели. Но что за колесец унес этот мерзавец? Громов повернулся к Жене, которая стояла рядом и мелко дрожала. — Что он от тебя хотел? Девочка опустилась на пол, сгорбившись. И первый раз на глазах у Игоря решительно стащила с волос грязную косынку. Это было так неожиданно, что Громов обомлел. «Уходи!» — отрывисто произнесла Женя. ты приношу несчастье. Теперь из-за меня ты убил человека. У тебя будут неприятности. Беги, пока не поздно!» И безнадежно добавила. «Уж лучше бы он меня убил!» «Неприятности — это еще мягко сказано», — подумал Игорь. то то комендант обрадуется». А вслух он сказал, «Я не уйду без тебя». «Да неужели ты не понимаешь? Это никогда не кончится! Сколько можно бегать, прятаться, врать? Я ведь только хочу, чтобы меня все оставили в покое! Я не хотела, не хотел такого!» Игорь взял девочку за подбородок, заглянул в глаза. Он подумал, что раньше не видел ее глаз. Женя опускала взгляд, надвигала косынку на лоб. Глаза оказались голубыми, а он думал серые. «Да что ты такое несешь? Отстань от него!» Услышал он вдруг яростный голос сзади. «Марина!» Она подошла неслышно и теперь стояла гневно, глядя на Громова. «Тебе говорят, оставь его в покое! Он и так уже натерпелся!» «Его?» — пробормотал Игорь. «Он? Ну, конечно, как же я сразу не догадался. А я-то кукол ему, косыночки всякие. Хорошо, хоть губную помаду подарить не успел». Он во все глаза глядел на Марину. Женщина смотрела на него в ответ, упрямо, из-под не отводя глаз. Она готова была защитить мальчика от кого угодно». Наверное, она и научила Женю носить косынку. Большинство подростков одевалось во что придется. И зачастую по одежде девочку от мальчика отличить было трудно. Вот Марина и придумала эту наивную уловку, надеясь обмануть окружающих. И, надо сказать, ей это удавалось до поры до времени. Но все тайное когда-нибудь становится явным. «А ты сама давно поняла?» – спросил Игорь. «Я с самого начала знала», — устала ответила Марина. «Марина меня от фашистов скрывала», — пояснил мальчишка. «Понятно», — кивнул Игорь. «Огромный синяк под глазом у Марины все еще не прошел окончательно. И, пожалуй, учитывая все обстоятельства, она еще очень легко отделалась». «А твоя мать», — начал было Игорь, но Марина торопливо сказала... Его мать умерла от болезни, когда ему было пять лет. Ее звали Аленой. Она не возвращалась после смерти и не творила чудеса. Это было похоже на правду. Хотя, если учесть Маринины привычки, вполне могло оказаться очередной выдумкой. «Сейчас дело не в этом», — продолжала Марина. «Ты убил человека без свидетелей. Никто не подтвердит, что это была самооборона. А если даже и так?» Рваный, конечно, был редкой сволочью, но своим, гражданином этой станции, а ты чужой. Комендант изначально не доверял тебе и был против тебя настроен. Тебя казнят, тебе надо бежать. «А вы?» — спросил Игорь. Мальчик оглянулся на Марину. Та без слов поняла его взгляд. «Мы пойдем с тобой», — сказала она. «Это опасно», — заспорил было Игорь, но Марина отмела все его возражения одним-единственным аргументом. «Нам сейчас везде опасно», — сказала она. «А я-то думал, Женя меня ненавидела». «Ненавидел, то есть», — не впопад подумал Игорь. Он только теперь начал понимать, в каком страхе жили женщина и мальчик все это время. Оказывается, дело было вовсе не в ненависти. Они были напуганы до полусмерти. Боялись, что правда откроется. И тогда Жене не сдобровать. Игорь был рад этому открытию. У него словно камень с души свалился. Теперь им тоже будет легче. Хотя бы от него не надо скрываться. А с другой стороны, теперь он преступник. Его будут искать, чтобы наказать за убийство. Все могло так хорошо устроиться. Он научил бы мальчишку стрелять, наконец А теперь уж, видно, не успеет Всегда что-то мешает Ни одно, так другое Почему-то там, где готовы принять его Марина оказывается не ко двору А если согласны терпеть Марину То стараются избавиться от него А они ведь просто хотят жить своей жизнью Никому не причиняя вреда Они нормально жили бы с Мариной Игорь не знал, сказала ли она за всю свою жизнь хоть слово правды, хоть случайно. Но разве дело в этом? На нее вполне можно положиться. Да, с нею бесполезно вести умные разговоры, как с Леной, например. Но ему это и не нужно. Зато он твердо знал, если ему придется отстреливаться, она будет подавать патроны, не спрашивая, кто его враги не сомневаясь и не задаваясь вопросом, прав он или нет. Из последних сил будет защищать его и мальчика. И мальчишка. Разве он виноват? Он тоже не желал ничьей смерти. Он просто сам хотел остаться в живых и на свободе. Неужели это слишком много? Нам надо дойти до беговой и подняться наверх. Пока не началась тревога, вернула его к действительности Марина. Или наоборот, в туннеле отсидеться. А этого надо чем-нибудь накрыть, чтобы его попозже нашли, и у нас в запасе осталось побольше времени. И снова он удивился ей. Ни следа паники, истерики. В минуты серьезной опасности Марина удивительным образом умела сосредоточиться на главном. Взяв с собой Женю, Она пошла к месту, где они спали, а Игорь остался возле мёртвого тела. Потом Марина вернулась, неся свой старый плащ. Они накрыли Рванова и постарались замаскировать его под кучу рухляди. Утром, конечно, кто-нибудь обязательно заинтересуется этой кучей, но до этого времени, как Игорь надеялся, у них в запасе будет несколько часов, чтобы уйти подальше». Вернувшись, они быстро собрались, уложив в рюкзак лишь самое необходимое. Часовые на посту возле входа в туннель на беговую были, конечно, слегка удивлены уходом гостей в столь неурочный час, но пропустили без слов. Оба и не раз, и не два слышали пожелания коменданта, чтобы загадочный белобрысый тип побыстрее куда-нибудь убрался со станции и не видели причин его останавливать. Конечно, на утро они все расскажут Илье Ивановичу, а к тому времени труп будет обнаружен. Комендант не дурак, сумеет сложить два и два и пошлет за ними погоню. Нам бы хоть несколько часов, молился Игорь про себя неизвестно кому, несколько часов, чтобы дойти до беговой и выйти на поверхность, а уж туда за нами не сунутся. Но даже нескольких часов у них не было. Труп обнаружили очень быстро. Кто-то, отправившись среди ночи справлять нужду, случайно об него споткнулся. Тут же разбудили коменданта, опросили часовых. Нюта, которая в эту ночь спала на удивление спокойно, от суматохи тут же проснулась и выскочила узнать, в чем дело. А узнав, кинулась к коменданту, ломая руки. «Не преследуйте его!» «Дайте ему уйти! Я знаю, он поступил так, потому что не мог иначе!» «Он убил человека!» — рявкнул Илья Иванович. Даже лысина его, казалось, побагровела. «Нашего гражданина! Если мы будем всем потакать, зачем тогда законы? Простим одного, другого, и скоро у нас начнется бардак и кровавая резня! Ты знаешь, чего мне стоит сохранять порядок на станции?» «Нет, вот не лезь не в свое дело!» На шум пришел встревоженный выл. «Иваныч, — сказал он, взяв коменданта за локоть, — не пари горячку, надо сперва разобраться. Этот рваный, странный тип, он давно мне не нравился. Может, парень за дело его зарезал?» «И ты туда же! — крикнул комендант. Никто не понимает, как мне трудно!» близости ошиваются фашисты, кого-то ищут, хотя станцию прибрать к рукам. На красной линии так и смотрят, что у нас тут творится. Пока надо было зверя отбивать, все помалкивали. Мол, знать ничего не знаем, выкручивайтесь сами. А теперь так и следят. Не успеешь оглянуться, скажут, что сами не справляемся. Пришлют ставленника своего. Вот я тогда на вас посмотрю. Распустились тут. Развели оппозицию, понимаешь. А я вас прикрывай. Иваныч, ну что ты несешь? Между нами и Рейхом Ганза, да и красные линии наша станция не настолько нужна. Она ведь на отшибе. Помнишь ту историю еще в первые годы?